54. Сказание о Парашураме, сыне Джамадагни. Царь Хайхаев Арджуна, сын Критавирйи, доблестный победитель грозного Раваны, некогда пожелал себе от бога Вишну великое могущество и праведное царствование. И царствование его было счастливым, пока он хранил благочестие. Но миновало время, И возгордившийся своим могуществом и непобедимостью, он отступил от праведного пути. Он стал притеснять своих подданных и чинить обиды не только людям, но даже якшам, гандхарвам, ситхам и другим небожителям. Боги обратились к Вишну, вызывая о защите. И хранитель мира обещал им, что вскоре родится на земле вроде Пхригу великий воин который покарает Арджуну за его бесчинство. Был на земле царь по имени Гадхи из рода Каушика, потомок Амавасу, третьего сына Пурураваса. У него не было сына, но была дочь по имени Сатьявати, славящаяся в трех мирах своей красотою. Однажды пришел ко дворю царя Гадхи Брахман Ричика из рода Бхригу, и стал сватать царскую дочь. Гадкий не хотел отдавать свою единственную дочь за дряхлого отшельника, нищего подвижника, и он сказал Ричике, «Я только тогда выдам за тебя, Сатьявати, когда ты приведешь мне тысячу коней. В нашем роду существует обычай отдавать дочерей замуж только за выкуп. Тысяча коней и будут выкупом за невесту». Но все они должны быть белой масти, и у каждого одно ухо должно быть черного цвета. Тогда Речика пошел на берег океана и стал молить Бога ворону, чтобы тот послал ему тысячу белых коней с одним черным ухом у каждого. И владыковод благосклонно внял его просьбе. Воды океана расступились, и тысяча коней точно таких, о которых просил речика вышли на берег пришлось царю гадхи отдать свою дочь за отшельника, а за это речика обещал и ему самому даровать сына могучего воина покорителя вселенной. чтобы жена родила ему желанного сына, речика приготовил ей освещенное кушанье из риса ячменя и молока, и такое же кушанье, но освещенное другими молитвами он приготовил для ее матери, супруги царя Гадхи. После этого он удалился в лес для подвижничества, а жене, уходя, показал, какая еда предназначена ей, а какая ее матери. Но когда он ушел, царица сказала дочери, «Мой сын должен родиться могучим воином, твой же благочестивым брахманом. Но разве будет тебе приятно, если твой брат...» будет превосходить твоего сына могуществом. Давай обменяемся кушанием. Сатьявати согласилась, и они так и сделали. Каждая съела долю, предназначавшуюся для другой. Когда Ричика вернулся, он сразу догадался о происшедшем, ибо обладал даром прозрения тайных деяний. С гневом он сказал Сатьявати, «Что ты сотворила, грешница? Ты нарушила мои веления!» пищу, назначенную для твоей матери, я вложил доблесть и стремление к битве, в твою же мирное благочестие и волю к подвижничеству. Теперь вы перепутали свои доли, и у тебя родится брахман, который последует призванию к шатрия, а у твоей матери к шатрий, который изберет себе долю брахмана». Сатьявати упала речики в ноги, моля о прощении. Она сказала «Смилуйся надо мной» да не будет у меня такого сына, если уж так суждено, пусть это будет наш внук, но не сын, о мудрый подвижник, смягчившись речика ответил хорошо, пусть будет таким сын твоего сына пришел долгожданный день и сатьявати родила сына и нарекла его джамадагни и у матери ее супруги Гатхи, родился сын ему дали имя Вишвамитра. Родившийся к шатриям, он с юных лет последовал призванию брахмана и стал великим мудрецом и подвижником. Сын Сатьявати рос здоровым, красивым и сильным. Он прилежно изучал веды, радуя своих родителей. В лесной обители своего отца он вел праведную жизнь, соблюдал суровые обеты и упражнял свой разум благочестивыми размышлениями, И беседами с мудрецами. Когда настало ему время подумать о потомстве, Джамадагни, с согласия родителей, пошел ко двору могучего царя Просинаджита, внука и к шваку, и попросил у него руки его дочери Ренуки. Царь не отказал Джамадагни в его просьбе, и после свадебного обряда, отпразднованного с великой пышностью, Джамадагни вернулся в свою обитель с Ренукой. Она стала верной женой Джамадагни, сыну Ричики, и вела добродетельную жизнь в его обители, соблюдая вместе с ним благочестивые обеты. Она родила ему пятерых сыновей, красивых и сильных. Младший из них, названный Рамой, был любимцем родителей и во всем превосходил своих старших братьев. Своими доблестями он заслужил милость бога Шивы, который даровал ему чудесный топор, и топор этот стал его оружием, которым совершил он много славных деяний. Как-то раз, когда сыновья Джамадагни ушли в лес собирать плоды и коренья, их мать Ренука отправилась к реке, чтобы совершить утреннее омовение. И она увидела с берега правителя страны, царя Читраратху, который купался и забавлялся играми в водах реки со своей женою. Глядя на их беззаботное веселье, Ренука позавидовала их счастью. Испугавшись, однако, своих греховных мыслей, она поспешно омылась в реке и возвратилась в хижину. Когда Ренука вернулась в свою обитель, Джамадагни заметил ее волнение, и силой внутреннего прозрения Он узнал ее мысли. Великий гнев охватил его. Когда вернулись из леса четверо старших сыновей, Джамадагни велел им немедля предать мать свою смерти. Выслушав это страшное повеление, сыновья Джамадагни не могли вымолвить ни слова от ужаса и огорчения. Испуганные, они не двинулись с места. Тогда Джамадагни, разъяренный еще больше, проклял юных своих сыновей, и они все четверо тотчас утратили разум и превратились в диких и бессловесных животных. Когда вернулся из леса младший сын, Джамадагни и ему повелел убить Ренуку. «Твоя мать согрешила, убей же ее без сожаления, сын мой». И Рама, сын Джамадагни, не говоря ни слова, поднял свой топор, с которым никогда не расставался и отрубил голову своей матери, несчастной дочери царя Просинаджита. Тогда прошел страшный гнев Джамадагни, и он обратился к сыну с такими словами. «О, Рама, ты преданный сын, послушный отцовской воле, ты исполнил мое повеление, не споря и не колеблясь. Проси у меня любой дар, я исполню все, что ты пожелаешь». И Рама попросил вернуть его мать к жизни и простить ей невольный грех. И еще он попросил Джамадагни вернуть его братьям человеческий облик и разум. Для себя же он попросил долголетия и непобедимости в единоборстве с любым врагом на земле. И мудрый Джамадагни исполнил все желания сына. Спустя немного времени случилось так, что могучий Арджуна, царь Хайхаев, охотившийся в окрестном лесу, пришел к обители Джамадагни. В то время сыновья отшельника опять ушли в лес за плодами. Ренука встретила царственного гостя с должным почетом, но он презрел ее гостеприимство и, опьяненный гордостью и высокомерием, велел своим воинам срубить высокие деревья, росшие возле обители, и угнать теленка от священной коровы, принадлежавший сыну Ричики. Когда пришел из леса Рама, Ренука поведала ему о бесчинствах царя Арджуны, оскорбившего обитель отшельника. И Рама, сын Джамадагни, благочестивый брахман, в сердце которого не угасала страсть к воинским подвигам, в гневе схватил свой топор, лук и стрелы и погнался за царем Арджуной. Он догнал его, и они сошлись, в жестоком единоборстве. Арджуна, потрясая своими огромными руками, ринулся на Раму, уверенный в своей победе. Могучий воитель, он без труда выдирал из земли с корнями высокие деревья и думал, что легко одолеет сына отшельника. Отступивший от праведного пути, он не ведал, что лишился дара непобедимости и что Рама несет ему гибель. Без промаха поражал стрелами сын Джамадагни грозного царя Хайхаев и отсекал ему руки одну за другой. Своими стрелами он отсек тысячу его рук, и Арджуна, сын Критавирьи, бездыханный рухнул на землю. Так совершилось предсказание Вишну, и боги, и все существа на небе и на земле вздохнули, наконец, спокойно. Но сыновья Арджуны не простили Раме смерти их отца. Однажды, когда Рамы не было дома, они напали на его обитель и убили без жалости благочестивого подвижника Джамадагни, напрасно взывавшего к сыну о помощи. Потом они удалились. Рама вернулся из леса, где собирал дрова для жертвенного костра, и нашел своего отца мертвым у домашнего очага. Великая скорбь охватила его. «Как это могло случиться?» – спрашивал он, рыдая. «Что судьба не пощадила праведного Джамадагни? Отец мой никому не желал зла и никому не чинил обиды. Никогда не уклонялся он со стези правды и закона. Злобные и безумные сыновья Арджуны убили смиренного подвижника, как охотники в лесу убивают оленя». «Много же славы им будет, убившим беззащитного старца, проводившего дни свои в постах и молитвах. Есть им чем похвалиться перед друзьями и родными». И, сетуя безутешно, Рама совершил для своего отца последние обряды и зажег погребальный костер. Тогда же он поклялся истребить рот кшатриев на земле, чтобы отомстить за гибель отца. Яростный, и, не жалости, он победил в бою, сражаясь в одиночку всех сыновей Арджуны, царя Хайхаев. И он их всех уничтожил. Он сокрушил все воинство ненавистного ему царства Хайхаев и затем объявил войну всему кшатрийскому роду. Он обошел землю и всюду, где встречал кшатриев, вызывал их на поединок, побеждал и предавал смерти. И никто не мог уйти живым, от его смертоносного топора. В ту пору он получил прозвище Парашурама, что значит «рама с топором», и под этим именем его отличают от другого рамы, сына Дашарадхи, царя Айодхи и победителя Раваны. Трижды семь раз очищал Парашурама землю от кшатриев, трижды семь раз разбивал их в бою сражаясь один против целого войска. Он наполнил их кровью пять великих озер на Курукшетре и совершил на тех озерах жертвенные возлияния рода Бхригу. И, передав землю, очищенную им от кшатриев, во власть брахманов, сын Джамаданги удалился на лесистые склоны горы Мандара для покаяния и исполнения обетов. Но некоторые из кшатриев, сумели избежать гибели, скрывшись от грозного Парашурамы в потаенных обителях. Некоторых из хайхаев, переодевшихся в женские платья, приютила Притхиви, богиня земли. Сын царя видуратхи из рода Пуру был спрятан в пещере на горе Рикша, где его воспитали медведи. Сарва Кармана сына Калмаша Пады спас мудрец Парашара скрывший его в своем доме в обличье Шудры. Потом царя Маруты сокрыл в своей обители Варуна. Эти немногие продолжили потом род кшатриев на земле.